Положив трубку, Валандер рассеянно подумал, а вдруг и Мона по-прежнему любит его. Хотя и вышла за другого. Да нет, вряд ли. Интересно, любила ли Мона его вообще? Он раздраженно отбросил мысли о Моне, задумался о том, что сказала Мариана Фальк. Беспокоилась она, похоже, совершенно искренне. Но сказанное фактически ничего не проясняло. Кто такой Тинес Фальк, до сих пор толком непонятно. Он отыскал отчет Мартинсона и позвонил в Лунд судмедэкспертам, невольно прислушиваясь к шагам в коридоре, не идет ли Анбрид. На самом деле его интересовали прежде всего итоги допроса Эвы Персон. Тинас Фальк скончался от инфаркта, и то, что встревоженной жене мерещились вокруг покойного какие-то мифические враги, ничего не меняло. Он еще раз поговорил с патолого-анатомом, который производил вскрытие, сообщил ему о разговоре с женой Тинаса Фалька. «Инфаркт нередко случается ни с того ни с сего», — сказал патолог Анатом, «И Фальк скончался именно от инфаркта. Так показало вскрытие. И что бы ты ни говорил раньше и сейчас, данного факта это не упраздняет». А травма головы. Он получил ее, ударившись об асфальт. Валлендер поблагодарил и положил трубку. На миг его что-то кольнуло. Мариана Фальк была уверена, что Тинес Фальк чего-то опасался. Потом он захлопнул папку с мартинсоновским отчетом. Нет, у него времени ломать голову над людскими домыслами. Сходил в кафетерий, налил себе кофе. На часах без малого полдвенадцатого Мартинсона и Хансона на месте по-прежнему нет, и никто не знает, где они. Валлендер вернулся в кабинет, еще раз перебрал Иренины записки. «Анита», то бишь «Американ экспресс», пока молчит. Он подошел к окну, Посмотрел на водонапорную башню. Там шумно ссорились вороны. Снова и снова он с тревогой думал об отъезде стены Видена и не мог отделаться от ощущения, будто оказался последним в забеге, который не рассчитывал выиграть, но и последним быть тоже не хотел. Мысль была туманная. Однако он понимал, что его тревожит. Чувство, что время мчится прочь. «Не может так продолжаться!» — воскликнул он. «Вскоре должно что-то произойти». «Ты с кем разговариваешь?» Валандер обернулся. На пороге стоял Мартинсон, как из-под земли вырос. Во всем управлении он один, ходит совершенно бесшумно. «Сам с собой», — твердо произнес Валандер. «С тобой так не бывает?» «Если верить моей жене, я разговариваю во сне. Это ведь одно и то же». «Ты чего хотел?» «Я проверил по нашим базам всех, кто имеет ключи от подстанции. Никто из них у нас не числится. Мы на это и не надеялись». «Я попытался прикинуть, почему калитку взломали», — продолжал Мартинсон. «По-моему, тут есть только две возможности. Либо у взломщика не было ключа от калитки, либо он хотел создать видимость чего-то такого, что нам пока непонятно». «И что бы это могло быть?» «По я знаю? Хулиганство, вандализм». Валандер покачал головой стальную дверь, отпряли ключами. «Насколько я могу судить, есть, пожалуй, еще один вариант» калитку взломал один человек остальную дверь отпер другой мартинсон с недоумением посмотрел на него как ты это объяснишь никак просто предлагаю вариант разговоры сяк мартинсон удалился уже двенадцать валандр все ждал в двадцать пять первого пришла анбрид в спешке Эву персон никак не упрекнешь сказала она молоденькая девчонка а говорит медленно медленно Наверное, боялась брякнуть что-нибудь не в попад. Анбрид села в посетительское кресло. Я выполнила твою просьбу, задала твои вопросы. Никакого китайца она не видела. Я говорил не о китайце, а об Азиате. Так или иначе, она никого не видела, а местами они поменялись, поскольку Соня дула из окна. Как она вообще реагировала на этот вопрос? Анбрит нахмурилась. Именно так, как ты и предполагал. Она его не ожидала, и ее ответ — чистейшая ложь. Валлендер хлопнул ладонью по стулу. Значит, все-таки между ними и азиатом есть связь. Какая же? Пока не ясно. Но убийство явно не рядовое. Не представляю себе, как мы сумеем продвинуться дальше. Валлендер рассказал, что ждет звонка от сотрудницы american экспресс У нас появится имя, а узнав имя, Мы сделаем большой шаг вперед. Тем временем тебе надо наведаться домой, Кеви Персон. Взгляни на ее комнату. Кстати, как там насчет ее отца? Анбрид полистала свои заметки. Его зовут Хуго Левстрем. В браке они не состояли. Живет в Истаде? Вроде бы в Экшо. Что значит вроде бы? По словам дочери, он пьяница и живет как бродяга. Эта девочка переполнена ненавистью. Трудно сказать, кто вызывает у нее больше отвращения, отец или мать. Они не поддерживают друг с другом контакт? Судя по всему, нет. Валандер задумался. Мотив мы пока не нашли. Надо копать глубже. Возможно, я ошибаюсь, и нынешняя молодежь, причем не только мужского пола, в самом деле не усматривает в убийстве ничего из ряда вон выходящего. Тогда я капитулирую. Но не сию минуту. Все-таки у них наверняка была какая-то причина. А может, тут трагический треугольник, предположила Анбрид? «Что ты имеешь в виду?» «Может, стоит поближе глянуть на Лунберга?» «Зачем? Они же никак не могли знать, какой таксист приедет за ними в ресторан». «Да, что верно, то верно». Валендер заметил, что она о чем-то размышляет и молча ждал. «Пожалуй, можно истолковать это иначе», — сказала она. «Что, если они вправду действовали импульсивно?» «Да, они заказали такси» и, возможно, нам удастся выяснить, куда они собирались ехать. Но ведь не исключено, что при виде Лунберга у одной из них или у обеих возник импульсивный план. Валендер понял, к чему клонит Анбрид. Ты права, есть и такая возможность. Девчонки были вооружены, это нам известно, молотком и ножом. Нынешняя молодежь, как видно, без оружия в карманах и сумках вообще не ходит. Увидев за рулем Лунберга... Девчонки его убивают. Возможно, все было именно так, хоть и здорово притянуто за уши. Не больше, чем все остальное, — отрезал Валандер. В самом деле, стоит посмотреть, нет ли у нас чего на Лундберга. Анбрид встала, вышла из кабинета. Валандер придвинул к себе блокнот, попробовал подытожить то, что говорила Анбрид. Час дня уже, а он так и не сдвинулся с мертвой точки. Вдобавок, не мешало бы поесть... Может, в кафетерии еще найдется парочка бутербродов? Увы, на стойке шаром покати. Он надел куртку и вышел из управления, не забыв на сей раз взять с собой мобильник и проинструктировать Ирену, чтобы в случае звонка из конторы american Экспресс» сразу же его соединила Направился он в кафе поблизости от управления. Заметил, что народ с любопытством поглядывает на него. М да, об этой газетной фотографии наверняка чуть не весь город судачит. От неловкости он готов был сквозь землю провалиться, быстро поел и вышел на улицу.